параграф 1 первые земледельческие общины разложение первобытно-общинных отношений 5 первая половина четверт тысячелетия до нашей эры. Типичными памятниками земледельческих общин нижнего Египта пятого тысячелетия до нашей эры является поселение, располагавшиеся по берегам Фаюмского озера. Жители Фаюмских поселков разводили крупный и мелкий рогатый скот, а также свиней. Шла в пищу и рыба, которую ловили с помощью костяных гарпунов и удочек с костяными же крючками. Для хранения запасов зерна здесь использовались ямы усланные циновками, урожай убирался жатвенными ножами, представлявшими собой кремневые пластины в деревянной рукоятке. Была известна уже глиняная посуда, характерная черта земледельческой культуры. Но лепные сосуды еще были грубыми и неуклюжими. Страница 25. В Верхнем Египте приблизительно в то же время жили племена скотоводов-земледельцев, оставившие памятники тассийской культуры, преимущественно могильники. Эти племена возделывали пшеницу и ячмень, разводили мелкий рогатый скот и изготовляли глиняные сосуды с серой и черной поверхностью, иногда покрытые резным орнаментом. Тем не менее, основными источниками пищи оставались охота и рыболовство. Продукты хранили в специальных, вылепленных от руки, грубых горшках. Тасицы жили родовыми общинами. Вполне вероятно, что к этому периоду относятся зачатки примитивного орошения. На более высокой стадии развития находились наследовавшие тосицам племена культуры Бадари конец V – начало IV тысячелетия до нашей эры Они разводили уже не только мелкий, но и крупный рогатый скот, а собранные на полях урожаи ячменя и пшеницы хранили не только в сосудах, но и в закромах, обмазанных глиной. О значительности таких запасов, требовавших охраны от грызунов, свидетельствует появление домашней кошки. Землю рыхлили мотыгой с кремневым наконечником. Для задержания воды нильских разливов и орошения полей стали строить небольшие каналы. Охота и рыболовство – сохраняли еще свое хозяйственное значение. Орудиями охоты были стрелы с кремневыми наконечниками и деревянные бумеранги. Примечательно, что в это время мастера, трудившиеся в своих общинах, производили медные изделия, бусы и проколки. Медная руда поступала с Синайского полуострова, а о развитии речного транспорта можно судить По глиняным моделям лодок. Кварцевые бусы, покрытые глазурью, указывают на владение сложными процессами обжига. Известного совершенства достигли керамическое производство и обработка слоновой кости. В бадарийских могилах обнаружено большое количество флаконов, вазочек и ковшей на ручках которых вырезались фигурки различных животных. Дальнейший прогресс можно проследить в амрадских комплексах от названия современной деревни Амра, относящихся к первой половине IV тысячелетия до нашей эры, первые додинастический период. Появились поселения, нередко укрепленные стенами, что является свидетельством концентрации населения и развития ирригационного земледелия, обеспечивающего египтянам прочную оседлость. Страница 26. Об увеличении населения говорят и крупные размеры могильников. Значительно возросло число медных изделий, Из металла теперь изготовлялись иголки, булавки, гарпуны и рыболовные крючки. Появляются и первые золотые украшения. Сельские гончары изготавливают разнообразную глиняную посуду, украшенную резными и расписными узорами и имеющую символические значки, которые некоторые исследователи трактуют как знаки собственности. Во всяком случае, сосуды, обнаруженные в одном погребении, как правило, помечены одним значком. Однако сами могилы еще мало разнятся друг от друга, как устройством, так и сопровождающим инвентарем. Видимо, социальная структура общества была еще относительно однородна.